Издательство «Эксмо». Брайан Мастерс. Убийство ради компании. Посвящается Хуану Мелиану и Берил Брейнбридж, а также Дэвиду Ральфу Мартину. Теперь я знаю, что виноват и должен быть наказан. Чтобы суд не решил, я определенно этого заслуживаю. Деннис Эндрю Нильсон. 13 апреля. 1983 года. Предысловие к переизданию от 2017 года. Больше 30 лет прошло с суда над Денисом Нильсеном в 1983 году и создания этой книги двумя годами позже. С самого начала он казался мне непостижимо порочным человеком. Помню, одна женщина в рядах присяжных смотрела на него с явным недоверием. не в силах увязать в голове образ бюрократа на скамейке подсудимого и рассказ о его преступлениях. Его обвиняли в шести убийствах и двух попытках убийства. Обвинений могло быть больше, если бы человеческие останки не превратились в пепел и не смешались с землёй, и личности других погибших удалось бы установить. 4 ноября присяжные с перевесом 10 к 2 вынесли вердикт Признав Нильсена виновным по всем убийствам и одной попытке убийства, по другой попытке, к согласию они так и не пришли. Судья Кромм Джонсон приговорил Нильсена к пожизненному заключению с рекомендацией не менее 25 лет срока. Гораздо позже в Министерстве внутренних дел было принято политическое решение никогда не выпускать его на свободу. Моё собственное участие в деле началось почти сразу же после ареста Нильсена. Как и все остальные, я прочитал об этом в утренней газете, и особенно моё внимание привлекло замешательство полиции во время его допроса. Все изначальные доказательства против него были предоставлены им самим в течение нескольких дней допроса. Им не пришлось выманивать у него информацию хитростью. Он попросту не прекращал говорить. Они выбрали дружелюбный подход, поставляя ему сигареты и слушая его неустанные признания. Стало ясно, что кто-то должен написать о его преступлениях и суде над ним, и я подумал, что возможно, я мог бы попробовать. Все его жертвы были мужчинами, и могла потребоваться гомосексуальная чувствительность, чтобы докопаться до источника его расстройства. У меня не имелось опыта в подобных делах, поскольку предыдущие мои книги касались французской литературы и истории аристократии. Но я написал Нильсону, пока он ожидал суда в тюрьме Брикстон, наивно не зная, что так нельзя, сказав в письме, что буду рад возможности проанализировать его случай, но не стану этого делать без его сотрудничества. Это правда. Простой пересказ событий лишь по описаниям таблоидов не имел бы смысла. Первое полученное от него письмо начиналось довольно тревожно. Дорогой мистер Мастерс, я возлагаю бремя моей жизни на ваши плечи. За этим последовали 8 месяцев переписки. По меньшей мере 3жды в неделю я получала от него письмо, написанное мелким почерком на тюремной бумаге для заметок, что демонстрировало его желание не тратить лишнего пространства, и предположительно, эти письма одобряла сперва тюремная цензура. Мои ответы ему носили более свободный и успокаивающий характер. Кроме того, каждые несколько недель мне приходило разрешение на визит. позволявшее мне посещать большую комнату, где все заключённые собирались для часовой встречи с друзьями и родными. Мы с Нильсеном садились напротив друг друга за квадратный деревянный стол, на котором стояла пепельница. Я заметил, что другие заключённые приветствовали его без всякой враждебности или страха. Он помогал им сочинять письма домой. Пока длился суд, в конце каждого дня меня отводили в его подземную камеру. И наконец, он исписал 50 тюремных тетрадей своими размышлениями, не только о своих преступлениях, но также о политике, литературе, о своём детстве и армии, об упрёках в сторону организации современного общества. Зная, что всегда есть риск попадания этих записей не в те руки, он поместил в них одну леденящую душу историю, столь претенциозную, что она по его замыслу наверняка пришлась бы по вкусу редакторам жёлтой прессы. Но эта история никуда так и не просочилась. Разумеется, весь этот эксклюзивный доступ нёс с собой и дополнительную ответственность. Во-первых, это касалось непредвзятого изложения правды. С вопросом виновности разбираются судьи и присяжные, писатель же имеет дело с интерпретацией фактов. Я начал работать над этой книгой задолго до суда, используя предоставленные Нильсону материалы и полицейские архивы, и очень скоро понял, что ответственность моя лежит и перед читателями. Важно было избегать слишком субъективных прилагательных, отталкивающий, отвратительный, ужасающий и так далее, потому что моя работа не в том, чтобы склонить читателей к определенному мнению. Я должен был рассказать, что случилось, а уж читатели сами добавят к этому собственные суждения. Я лишь исполнял роль записывающего устройства, Дани оценивал рассказанное с точки зрения моральной нравственности. Нильсен и сам говорил про себя: "Я обычный человек, судьба которого приняла неожиданный поворот". Прочтя его историю, читатели сами решат, прав был Нильсен или нет. Даже он сам говорил порой, что озадачен всем произошедшим. По его словам, он надеялся, что я сам смогу рассказать ему, что именно с ним случилось. И действительно, Частично в мои обязанности входило объяснить всё как можно лучше. Скрытая опасность такого сотрудничества заключалась в том, что я мог невольно стать его соучастником. Многие полагали, что это неизбежно. Естественно, я таковым не стал, потому что полностью осознавал этот риск и очень быстро научился избегать слов, которые можно использовать против меня. Моя цель была не в том, чтобы понять убийцу, что можно счесть за сочувствие ему. Скорее, я должен был понять, что случилось и почему. Такая формулировка звучит более безопасно и нейтрально. Разница здесь кажется незначительной, но она важна, если необходимо избежать чужих обвинений. Другое слово, от которого я решил отказаться, — это слово «злой». Это оккультное слово, не имеющее точного или измеримого значения, которое часто является просто отговоркой, чтобы не раздумывать над предметом разговора слишком долго. По сути, оно означает попросту я не знаю, и следовательно не должно входить в лексикон писателя. Я был искренне потрясён, услышав это слово из уст судьи в его кратком резюмировании судебного процесса. Подобное оценочное суждение заслуживает цензуры. И всё же, какие-то слова мне пришлось найти, чтобы объяснить загадку моральной деградации Нильсена. В одной из наших с ним бесед я сказал ему: "Рассуждая логически, я понимаю, что способен убить человека, хотя и надеюсь, что этого никогда не произойдёт. В конце концов, в сражении это практически обязательное условие, в гневе это постоянный риск. Но я никак не мог себе представить, что после убийства он мог спокойно расчленять трупы, разрезать их на куски и смывать их в унитаз". Его реакция последовала незамедлительно. и несколько меня встревожило. «Что-то не так с вашей моралью, если вас больше беспокоит мой способ избавления от тел, чем сами убийства», — сказал он. «Для меня гораздо худшим преступлением является выдавить из человека жизнь. Труп — всего лишь вещь. Он не может чувствовать боль и страдать. Ваш моральный компас сломан». Это заставило меня задуматься. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Разумеется, определенная логика в его словах есть. Но Нильсон не видел, не чувствовал, что люди — это нечто большее, а не создание с воображением, которое позволяет им или, скорее, побуждает их чтить и уважать то, что когда-то было вместилищем жизни. Для него же такая концепция казалась совершенно чужеродной. С тем же безразличием к эмоциональной подоплеке своих действий и слов он однажды сказал мне — Знаете, вы бы удивились, какой тяжёлой может быть человеческая голова, если поднять её за волосы. Этот человек был способен приготовить себе утром завтрак, намазать маслом тост и тут же сбавить огонь на конфорке, где стояла кастрюля, сварившейся в ней головой его последней жертвы. И прежде чем пойти гулять с собакой, после этого он всё ещё мог спокойно съесть свой тост. В совершённых им убийствах Всегда чувствовался отблеск этой моральной смерти. Он прекрасно знал, что поступал неправильно, но не понимал, почему это важно, почему люди реагировали на его поступки так бурно. Чуть менее очевидным проявлением его эмоциональной отстранённости было то, что он не осознавал, какие страдания причинит его матери рассказ о его преступлениях, просочившийся в прессу. За неделю до суда я отправился в Шотландию, чтобы навестить её и подготовить её к бедствию, которое в ближайшие пару дней обрушится на её скромный дом. Опыт вышел довольно болезненный, хотя она сделала всё возможное, чтобы создать уютную атмосферу, приготовила для меня роскошный ужин и сплетничала о том, как в детстве Денис заботился о своих ручных птицах. Пропасть между матерью и сыном меня поразила. На суде психиатры сцепились из-за противоречащих друг другу определений Одни говорили, что Нильсон страдал от расстройства личности, не объясняя при этом, что могло изначально его расстроить. Если бы суд пригласил священника, он бы заявил, что причина кроется в происках дьявола. Снова окудное, но отнюдь не исчерпывающее объяснение. Нильсон сказал мне, что его удивляет такой интерес публики к его мрачному делу, и то, как много об этом говорили, хотя и с осуждением. Меня тоже часто обвиняли в излишней заинтересованности. Это слово я также предпочёл не использовать. Интерес подразумевает отказ от размышлений. Вы словно позволяете нежелательным эмоциям запечатлеться в памяти. У меня же хватает и своих воспоминаний, и добавлять к ним лишний груз я не собирался. Полиция что необычно согласилась показать мне сделанные ими фотографии. В их коробке хранилось больше 100 фотографий. Каждая из них ещё более неприятная, чем предыдущая. Мне велели сказать стоп, когда с меня будет достаточно. Я просмотрел около 12 и больше не смог. Эти фотографии никогда не стереть из моей памяти, и в старости, вероятно, они будут являться мне в кошмарах. Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что именно парадоксы и противоречия беспокоили меня в этом деле больше всего. Я больше не верю в утверждение Нильсена, что мол он и сам не знал, что именно заставило его стать убийцей. Теперь я думаю, что он наслаждался процессом и получал от него удовольствие. Почему он наслаждался подобными вещами вопрос другой. Отсутствие у него морали не является достаточным объяснением. И всё же, когда я обнаружил письмо арендодателям по поводу засора в канализации, я немедленно узнал характерный почерк Нильсена. Сантехники пришли и нашли в канализации человеческие останки. Убийца сам организовал свой арест. На протяжении почти 10 лет после его приговора я продолжал раз в 2 месяца навещать его в тюрьме. За это меня не единожды упрекали. Делал я это по очень простой причине. Он открыл мне свои воспоминания и свою душу, предоставив мне материал для написания этой книги. Я не мог после этого просто сказать: Спасибо, но теперь ты сам по себе. Суть решил его судьбу. Я же остался верен своей. Пролог. Во многом эту книгу было очень тяжело писать, и без сомнений, некоторые сочтут её весьма неприятной для чтения. Денис Эндрю Нильсен, чья жизнь началась совершенно обыденно в рыбацкой деревушке в Шотландии в возрасте 37 лет, сознался в добровольном убийстве 15 человек. Это рекордное количество жертв для серийного убийцы во всей криминальной истории Британии. В этой книге я пытался рассказать о том, как такая катастрофа могла произойти. Суд уже разобрался с Нильсоном, приговорив его к пожизненному заключению. В этом мало утешения для родственников погибших, которые теперь вынуждены будут до конца жизни задаваться вопросом, Почему их сыновей убили, не дав им даже шанса противостоять жизненным трудностям по-своему? Неужели только для того, чтобы утолить нездоровые потребности незнакомца, который, как постановил суд, даже не был безумен? Учитывая это, никакой моральной двусмысленности в его преступлениях быть не может. Подробно изучив жизнь и поведение Нильсена, его эмоции и мысли, Мы можем попытаться хотя бы частично приоткрыть завесу этого тёмного и загадочного аспекта человеческого разума. Во всяком случае, именно в этом заключается моя цель. Любая неверная интерпретация фактов здесь будет полностью на моей совести. Описывая биографию Нильсена, я постарался создать его портрет как личности ещё до того, как он встал на путь преступлений, в надежде, что кто-нибудь сможет вычленить из него ключевые детали его жизни, которые могут указывать на скрытый внутренний конфликт. Поскольку биограф должен выбирать, что именно включать в книгу, я решил особо подчеркнуть эти ключевые детали, которые в своё время остались незамеченными или казались неважными, но приобрели важность в ретроспективе. Только в главах 6 и 7 я перехожу к рассказу о самих убийствах и об избавлении от тел. Затем идёт глава о поведении Нильсона в тюрьме Бригстон в ожидании суда. Рассказ о самом суде в здании Олд-Бейли и последняя глава, в которой предлагаются различные возможные объяснения этой ужасной трагедии с психиатрической, философской и теологической точек зрения. В заключение я привожу собственное любительское объяснение. Я старался не возмущаться и не оправдывать его, и несмотря ни на что оставаться объективным. Я сознаю, что такая цель труднодостижима из-за двух аспектов. Во-первых, я очень хорошо узнал Нильсена за 8 месяцев до его суда, и личный контакт вполне мог неизбежно повлиять на моё к нему отношение. Я могу только надеяться, что, зная об этой опасности с раннего, я сумел её избежать. Во-вторых, мой рассказ о жизни Нильсена по большей части основан на его собственных словах и размышлениях. записанных для меня во всех подробностях в его тюремной камере. При любой возможности я старался подтверждать рассказанное им из других источников информации, и в книге есть довольно большие части, например, главы 2 и 10, которые никак не связаны с записями самого Нильсена. Кроме того, несмотря на полную и подробную информацию с его стороны, он не контролировал итоговый текст, так что я мог свободно отбрасывать какие-то фрагменты, расширяя их оценивать их со своей точки зрения и делать собственные выводы. Сотрудничество Нильсена, я думаю, было скорее преимуществом, чем ограничением. Весьма необычно для убийцы говорить о себе так откровенно и подробно. В XIX веке Ласнер поделился кое-какими откровениями о своих мотивах на бумаге. Дюссельдорфский садист Пётр Кёртон открыто говорил с доктором Карлом Бергом в 1929 году, и записи их бесед также появились в небольшой книге. Позже американский убийца Тед Банди размышлял о своих преступлениях, хотя и продолжал настаивать на своей невиновности перед двумя журналистами. Относительно недавно Флора Ретта Шрайбер подробно изучила дело Джозефа Каллингера в своей книге «Обовщик». Примечание. Пьер Франсуа Ласснер, 1803-1836 годы. Французский поэт, вор и убийца. Получил известность также благодаря написанным в заключении стихам и мемуарам, где он пытался изобразить себя как жертву общества. Петер Кюртен, 1883-1931 годы. Немецкий серийный убийца, совершивший девять только доказанных жестоких убийств и признавшийся в совершении 69 убийств. Джозеф Каллингер, 1935-1935 годы. 1996 годы. Американский серийный убийца, который лишил жизни трех человек и подверг пыткам четыре семьи. Эти преступления он совершил со своим 12-летним сыном Майклом. Конец примечания. Но Нильсон был первым убийцей, предоставившим утомительно детальный архив своих собственных размышлений. Его тюремные дневники являются уникальным документом в истории криминального убийства, и позволяют нам заглянуть в разум преступника. Он знает, что некоторые его откровения настолько честны, что могут вызывать ужас, но стоит задуматься, смогли бы мы без этих откровений когда-нибудь определить, что за силы столь чудовищно исказили его эмоциональное восприятие окружающего мира. А если мы не можем определить этого, то нам остаётся лишь горький вывод. Любой человек становится убийцей лишь случайно. Множество людей помогли мне в работе над этой книгой, и всем им я выражаю свою благодарность. Мать Деннесса Нильсона, миссис Скотт, терпеливо делилась со мной своими размышлениями на эту болезненную тему, а его отчим Адам Скотт служил для нее источником силы, а заодно и для меня. Два адвоката Нильсона, Рональд Мосс и Ральф Хаймс, были всегда вежливо со мной и помогали мне даже тогда и помогали мне. когда сами находились в затруднительном положении. Детектив, старший интендант Чемберс, и детектив, главный инспектор Джей, обеспечили меня своим сотрудничеством и поддержкой. Колин Уилсон поделился со мной своими символическими идеями на тему убийства и указал мне на несколько полезных книг. Персонал библиотеки Британской медицинской ассоциации был неизменно отзывчив. Хуан Мелиан Слушал отрывки из моего текста в течение многих часов, внося полезные предложения. Мой агент Джасинта Александер безустанно работала, чтобы воплотить проект в жизнь, а мой редактор Том Машлер сдерживал мои излишние порывы и постоянно предлагал возможные улучшения, некоторые из них я с благодарностью принял. Если я не принял других, то подозреваю, сам же многое от этого потерял. Профессор Джон Ган и доктор Помела Тейлор оказали мне большую помощь в нахождении специфических журналов по медицине, а профессор Роберт Блуглас и профессор Кейт Уорд любезно делились со мной советами. За неиссякаемую поддержку я хотел бы также поблагодарить Майкла Блока, Шелин Хустингс, Яна Ромера, Стивен Тумима и Бэррил Бренбридж. Также я хотел бы выразить благодарность мистеру Шатта и мистеру Уиндосу, а также мисс Арис Мёрдок за разрешение процитировать один абзац из её ученика-философа. Другие пожелали остаться анонимными: психиатры, социальные работники, друзья. Моя благодарность им ничуть не меньше, хоть и выражена коллективно. Брайан Мастерс. Лондон, 1984 год.